Глава вторая. Так и не найдя взглядом Сергея, Аня подалась к Виджаю и тронула его за руку, чтобы привлечь к себе его внимание. «Ты не видел моего дядю?» поинтересовалась она, стараясь перекричать звуки громкой музыки. По взгляду Виджая, обращенному к ней, девушка поняла, что парень несказанно потрясен ее вопросом. «Как же так?» удивился он тому, что Аня не знает о планах дяди. Он сразу же после церемонии в храме поехал в аэропорт, извинившись, что не может присутствовать на празднике. Я так понял, что раз он так спешит, то что-то случилось. Но только непонятно, почему он не известил тебя о своем решении уехать. Да и вообще, почему он не попрощался? Аня замерла от неожиданного сообщения. То, что Сергей не попрощался, ее волновало меньше всего. Но то, что он настолько торопливо скрылся, навело ее на тревожную мысль, что такая поспешность может быть связана с Юрой. Он не сказал, что случилось? Задала Аня глупый вопрос, вызвав очередное удивление Виджая. Тот отрицательно покачал головой. Не вытерпев, девушка поднялась с кресла и пошла разыскивать Наташу. Проталкиваясь средь гостей, она везде натыкалась на улыбчивые лица и радостные приветствия. Наконец-то ей удалось обнаружить подругу в обществе молодого ухажера. Тот оказался человеком деликатным и, пожелав невесте счастливой супружеской жизни, удалился, пообещав вернуться, когда Наташа останется одна. — Да на тебе лица нет, — заметила Наташа, придирчиво оглядывая подругу. — Что случилось в очередной раз? — Сергей уехал, — сообщила Аня, будто это была главная новость дня. — Ну и что? — не поняла Наташа, удивленно захлопав ресницами. — Знать туда ему и дорога. Буду рада, если он вовсе больше никогда не появится в этом доме. Но ведь сказал, что Сергей торопился с отъездом. — И? — вновь спросила Наташа. — Что с того, что этот мерзавец торопился? Мало ли, что там у него могло приключиться. Может, у него другое преступное дело назрело. Вот он и помчался туда, чтобы не упускать барышей. — Скорее всего, ты права, — подернула плечами Аня. Но все же сомнения продолжали терзать ее. — Как ты думаешь, а это не может быть как-то связано с Юрой? Может, его сегодня надумали отпустить? Наташа на секунду задумалась, чтобы ответить. — «Если так, то это будет здорово, но что-то я сомневаюсь в этом». Тут волнение Ани начало расплескиваться вокруг. «Наташ, а вдруг он уехал, чтобы...» Аня запнулась, часто заморгав. «Чтобы что?» Глаза Наташи расширились от внезапной догадки о том, что хотела сказать подруга. «О, ты же не думаешь, на самом деле, что он решится убить Юрку?» «Тише ты!» — шикнула на нее Аня и оглянулась, чтобы убедиться в том, что их никто не слышал. — Анька, брось паниковать! — рассердилась на нее Ковалева. — Сама переживаешь и меня волнуешь. Все с Юрой будет в порядке. Но ну, не дурак же Сергей со своими подельниками, чтобы сначала держать Юру в заточении, а потом сразу же и покончить с ним. Они же обещали его отпустить. — Я не верю им, — призналась Аня. Наташа оглянулась, разыскивая кого-то в толпе. — Где же Саджан? — Тут же пояснила она свои действия. Хотелось бы узнать его мнение на этот счет. — Ох! — выдохнула Аня. — Если ты собралась говорить с Саджаном, то это уж лучше без меня. Я не могу видеть его. Слишком больно. — Понимаю, — отозвалась Наташа, видимо, оставляя мысль о том, чтобы посоветоваться с парнем. — Ань, на твоем месте я бы не паниковала. Все будет хорошо. Словно в ответ на ее слова к Ане подошла служанка и сказала... — Миссис Варма, вас просят к телефону. Аня кивнула и, ухватив Наташу за руку, пошла вслед за женщиной. Тишина библиотеки была необычным островком спасения от гвалта, стоящего на всем доме. Кивнув на телефон, служанка ушла, оставив девушек одних. Трубка телефонного аппарата лежала на столике. Аня подняла ее и сказала. — Алло? Тишина в трубке сменилась гортанным смехом, а затем мужской голос произнес... — Ну что, дорогая моя племянница, я так и не успел поздравить тебя с замужеством. Аня похолодела, крепко сжав трубку. Наташа тут же догадалась, кто это говорит, и пристроила свое ухо рядом с телефонной трубкой, чтобы слышать говорившего. Ее присутствие дало Ане заряд храбрости, и она ровным, спокойным голосом, не выдающим ее внутренние волнения, спросила. — Сергей, когда вы отпустите моего брата? Я строго следовала вашим требованиям и прошу выполнить вас свою часть нашей договоренности. — Договоренности? — переспросил Сергей и рассмеялся. — Деточка, договоренности никакой не было. Были только лишь мои условия, которым ты беспрекословно подчинялась. Аня чуть было не задохнулась от такой наглости. — Но ведь вы обещали! — уже менее твердым голосом напомнила она. — Да мало ли кому и что в этой жизни я успел наобещать! Он явно издевался, упиваясь своим неуязвимым положением диктатора. Глаза они расширились в ужасе. «Но я же сделала все в точности, как вы велели!» Ее голос задрожал. «Да ладно тебе, племяшка!» – смягчился мужчина. «Не стоит так волноваться. Тем более, что я звоню тебе для того, чтобы сказать, что с твоим братцем все в порядке. Я не собираюсь причинять ему вред. Так что, если ты вживешься в образ покорной супруги...» то твоему братишке будет у нас весьма комфортно. А через пару месяцев мы с тобой обсудим детали его освобождения. «Почему бы вам не отпустить его уже сейчас?» – взмолилась Аня. «Э, нет, подруга, так дело не пойдет. Нам надо удостовериться, что ты не сбежишь от своего мужа с его братцем. Поживи немного, пообвыкни, потом и поговорим. Ладно, некогда мне тут с тобой лясы точить, я немного занят. Так что, дорогая, не грусти». Он замолчал, по-видимому, посчитав разговор оконченным, но тут спохватился. «Ой, да, чуть было не забыл. Желаю тебе счастливой брачной ночи!» Его демонический хохот все еще не стих в голове Ани, когда ему на смену пришли короткие гудки. «Вот подонок!» — ахнула Наташа, забирая трубку из рук Ани. «Нашел, что пожелать напоследок!» Аня устала опустилась в кресло. «Они не тронут Юрку!» — облегченно вздохнула она. «Да уж!» Хоть на этом спасибо, согласилась с ней Наташа. Она примостилась на подлокотник кресла, в котором была Аня, и обняла подругу. Та прильнула к ней, обхватив за талию. Девушки молча сидели, думая обо всем, что привело их к событиям сегодняшнего дня. Это была ужасная пара недель. В это время дверь в библиотеку открылась, впуская Виджая. Вместе с ним в тишину помещения вторгся шум. Девушки оглянулись. Вот вы где обрадовался парень, закрывая за собой дверь. «Я вас везде искал». «Что-то случилось?» обеспокоилась Аня, вставая с кресла. «Почему же сразу должно что-то случиться?» рассмеялся Виджай. «Самое страшное, что могло произойти, уже произошло. Я соскучился по тебе». И тут в сознании Ани прозвучали последние слова Сергея, заставив ее покачнуться. «Желаю тебе счастливой брачной ночи!» эхом пронеслось в голове девушки отчего она почувствовала невыносимую слабость, резко навалившуюся на нее. Наташа догадалась о мыслях Ани и взяла ее за руку, сжав в своей ладони. — Ты, наверное, хочешь, чтобы мы вернулись к гостям? — спросила Аня, в надежде на то, что именно это и привело ее мужа в библиотеку. Ну, — Но не совсем, — улыбнулся он. — Гости уже расходятся. Аня застыла с испуганным лицом, понимая, что сейчас от нее требуется. Она в панике посмотрела на Наташу, но та лишь кисло улыбнулась. Виджай так и не заметил, в какой ступор ввел он супругу, поэтому нежно взял ее за руку и повел за собой. Гости и правда уже покинули дом, и отголоски веселья уже слышались с улицы. Доведя Анну до лестницы, Виджай подхватил ее на руки и понес наверх, в спальню. Наташа проводила подругу долгим печальным взглядом и решила пойти в сад, чтобы отыскать миссис Ворма. Она направилась к дверям и тут увидела Саджана, замершего на пороге с каменным лицом. В тот момент, когда Виджай понес Аню наверх, Саджан как раз зашел в дом и стал невольным свидетелем того, как его брат увлек жену на брачное ложе.